В пятницу вечером на Энтони Алиса был черный кожаный пиджак с лацканами шириной два дюйма. Ты понапрасну тратишь время. Ты схватил его вот так. Босх обеими руками стиснул воображаемые лацканы на воображаемом пиджаке. Вспомнил? Я трачу время понапрасну? Вспомнил или нет? Теперь признайся, кто кому пудрит мозги. Гашен покачал головой, но Босх знал счет в его пользу. В память арестованного уже что-то забрезжило.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 Он станет протестовать против экстрадиции и настаивать, чтобы Багашина выпустили на поруки».